Глава четырнадцатая. «Вперед!» — скинул меч легат. Солнечный луч красиво блеснул на клинке, рассыпавшись на множество разноцветных зайчиков. «А-а-а!» взревело войско и бросилось на штурм. Земля задрожала от поступи тысяч солдат. «Держимся вместе!» — бросил ичира своим бойцам за мгновение до команды. друзья коротко кивнули покрепче сжав оружие под стенами негата крутились наездники попытавшись прорваться в город они наткнулись на завал потеряв бойцов всадники откатились обратно и теперь обстреливали из луков защитников города результат был весьма скромен ворота приближались возглавляли атаку одаренные Именно они должны пробить брешь в стене щитов и позволить обычным бойцам ворваться внутрь. Воины ворвались в ворота, подобно стрелам, пущенным из тугого лука. Они выглядели несокрушимой силой, способной снести все на своем пути. И казалось, ничто не сможет остановить бешеный натиск. Но их уже ожидали. Как только они вошли в город, страшный грохот раскатился по округе. Облако пыли закрыло пролом, но легионеры не остановились и продолжили наступление. Через минуту они влетели в негад. Запинаясь о камни и куски тел, воины вонзились в нестройные ряды противника, которых уже кромсали немногочисленные уцелевшие во время взрыва практикующие. хра Первые ряды напоролись на копья и пуская пузыри пали на землю. Но их смерть не была напрасной. Своими телами они проложили путь остальным. И вновь зазвенела сталь, и вновь забрызгала кровь умирающих. На мостовой начали скапливаться кровавые лужи. Падающие со стен мертвецы с громким плеском разбрызгивали их в стороны. Город пал, но противник и не думал сдаваться, огрызаясь со зверской ожесточенностью. Что самое интересное, жители города отсутствовали. Все убитые были зараженными солдатами первой и второй стадии. Более мощных тварей, как ни странно, видно не было. и Ичиро со своими бойцами ворвался в город, когда в нем уже вовсю кипела битва. Забежав на насыпь, он подался вправо, срубая попадавшихся на пути врагов. Основная масса сражалась на небольшой площадке за воротами, но влезать в это бурлящее месиво у него не было никакого желания. «Куда идем, Ичиро?» — смахнув с лица кровь, проорал Чироки. Безумная ухмылка не сходила с его лица. «Не лезь в гущу боя!» — заорал Ичиро. «Особенно это касается тебя и Шантая. Сдохнуть хотите?» «Ну что ты!» — опешил Чироки, не ожидавший подобного от спокойного и вежливого Ичиро. «Мы же просто сражаемся!» «Сражаетесь вы!» Со злостью сплюнул Чира. «Мы устали прикрывать ваши спины. Иногда я думаю, что Сайджо прав, и вас в детстве обоссал Аргуш!» «Кхе-кхе-кхе!» закашлялся Шантай. «Мы поняли, командир!» «Да валим уже куда-нибудь!» — крикнул Эсаджа. «У меня стрелы заканчиваются!» Железные ручейки отрядов начали растекаться по улицам и упирались в завалы. Вспыхивали новые стычки, и в небо взлетали струйки дыма. И Чиро, скрываясь за обломками стен, двигался все дальше от основного сражения. «Пусть солдаты королевств рубят друг друга в тупой свалке. Нужно успеть первым собрать сливки». «Куда идем?» интересовался Сейджо, когда они скрылись за углом ближайшего здания. Собирать трофеи, улыбнулся Ичира. Или ты желаешь, чтобы нам достались объедки? Я за, улыбнулся в ответ Сейджо. Но идет сражение, попытался слабо возразить Шугат. Тебе совсем мозги промыли, здоровяк? толкнул его в бок Шантай. Мы же разведчики, «Если хочешь сдохнуть на той площади, иди! Только что ты этим докажешь? Если твоя совесть вопит, что мы поступаем неправильно, мы можем вырезать врагов по пути. Идет?» «Ну да», — почесал затылок Шугат. Ичиро внимательно посмотрел на Шугата, но ничего не сказал. «Его империя распалась давным-давно, а это королевство...» Он ему ничем не обязан. «Тихо!» — шикнул маг. «Слышите?» Впереди послышались приближающиеся шаги и звон металла. «Быстрее прячемся!» — жарко прошептал Ичиро. Выломав дверь, друзья забежали в дом и, притворив ход, замерли у стен, поглядывая в щели. Вскоре мимо прошел воин в неполном доспехе. Создавалось впечатление, что он надел то, что подошло по размеру. Высокий, метра под три ростом, он тащил за собой цепь, закрепленную на конце шипастым шаром. Подпрыгивая на неровностях, шар издавал тот самый звон, что услышали друзья. Широкоплечий и огромный боец казался искусственным и ненастоящим. Шаги его были не уверены, а движения дерганые. Под сыроватой кожей бегали жилы и мускулы, словно пытаясь вырваться наружу. Лицо казалось маской и слегка подергивалось. Словно он пытался что-то сказать, но не мог вспомнить слов. Залитые чернотой глаза бессмысленно таращились вперед. Из-под ногтей, больше напоминающих когти, сочилась черная жидкость. Падая на мостовую, она шипела и испарялась. Скрежеща цепью, он прошел мимо них в сторону ворот. «Что за тварь?» — содрогнувшись, спросил Эсаджи. «Гровер», — хмыкнул Ичиро. «Забавная зверушка, не правда ли? Не обольщайтесь его медлительностью, этот свеженький попался и еще не обвыкся». «Ну, Гровер, что?» — потребовало разъяснение Эсаджи. этот Джигат вообще?» «Не совсем». аккуратно приоткрыв дверь, Ичиро выглянул наружу. Если на первом и втором круге посвящения оскверненные еще что-то соображают, то на третьем большинство не выдерживают и теряют разум. Единицы сохраняют рассудок. Если столкнетесь с подобной тварью, не дайте себя оцарапать. Идемте. Разведчики аккуратно пробирались по улице, держа клинки наготове Сегодня явно их день. Крупных отрядов не попадалось, а с одиночками они легко справлялись сами. Тем не менее, спокойствие нервировало. Может, враги решили не оборонять трущобы на краю города, и поэтому здесь никого нет? Наверное, так и было. Скорее всего, оставшиеся в живых защитники обороняют главные улицы и дворец. Это косвенно подтверждало наличие на улицах малого количества монстров. и шум сражения в центре города. Вскоре начали попадаться дома побогаче. Бойцы приценивались и чуть ли не облизывались, но Ичиро вел их дальше. «Командир, куда идем?» Наконец не выдержал Шантай. «Посмотри, вот богатый дом! А вон еще один! Зачем идти дальше?» «Видите башню?» показал пальцем Ичиро. «Это логово мага. Там наверняка есть чем поживиться. Драгоценные камни точно есть. И Чира, пойми, заколебался Шантай. Ты, конечно, наш командир и все такое, но совать голову в пасть мага? Так себе затея, если честно. Гораздо безопаснее обыскать эти дома. Обыскивайте, отрезал ичира Те, кто не желает идти, оставайтесь. Я остаюсь. решил шантай шугат идем со мной поколебавшись здоровяк присоединился к нему больше желающих не нашлось на обратном пути мы зайдем за вами сказал ичира не покидайте особняк слушаюсь командир лиха отдал честь шантай и пошел к дому поевший отряд направился в сторону башни Опустевший город вызывал неприятное чувство. Ичиро мучила смутная тревога, что они упустили важную деталь. Как-то слишком легко враги сдали город и начали организованно отступать в донжон. На перекрестке они столкнулись со своими. Отряд числом около сотни шел по улице, врываясь в дома и осматривая их. — Свои! — поднял руки Ичиро, когда в него прицелилось несколько лучников. «Вы кто такие?» — крикнул молодой Апцион. «Я и Ичиро. Мы разведчики из Манипулы Висикаго». «Опустите оружие!» — махнул командир. «Разведчики, значит?» «Понятно. Я Апцион Сурагама. Проверяем город на наличие вражеских бойцов». «Как движется дело там?» — поинтересовался Ичиро, кивнув головой в сторону шума. «Медленно!» пожал плечами Суррагама. «Мы оттеснили врагов к самому донжону, и сейчас они скрываются в нем. Так что предстоит еще один штурм. Аккуратнее, Тассерарий. На улицах попадаются развитые и зараженные. Вряд ли вы справитесь с ними». «Спасибо за предупреждение, Апцион!» поблагодарил Ичиро. «Мы будем осторожны». Суррагама кивнул и отвернулся к своим бойцам, которые тащили набитые мешки из очередного дома. Башня стояла посреди небольшой площади в северной части Негата. Сложенная из мощных каменных блоков, она возвышалась высоко над городом. Лучи заходящего солнца окрасили ее в теплый оранжевый цвет. Выглядело впечатляюще. Обогнув ее, бойцы недоумевающе посмотрели друг на друга. Двери не было. «Интересно, как входил маг?» «Вижу, вам понравилось мое жилище!» Слова произнесли мягким баритоном и слегка насмешливо, будто наблюдателя забавляло выражение их лица. «Выходи, где бы ты ни был!» — проворчал Чироки. «Хорошо», — ответил тот же голос. В паре десятках метров от них воздух пошел рябью, и появился маг. Закутанный в плащ мужчина усмехнулся и произнес. «Ненавижу грабителей. Пожалуй, стоит вас проучить». стороны!» — заорал чира и первый ударил телекинезом. Маг не успел поставить защиту, и его проволокло в конец площади. Ичиро лихорадочно снимал маскировку, блокирующую проявление своего дара. Вражеский маг поднялся. Его сумку сорвало, а в плаще появились дыры. Больше он не улыбался. вскинув руку, он что-то прошептал, и Ичиро, почувствовав неладное, на всякий случай отпрыгнул в сторону. Вовремя. За его спиной из тени башни выскочило несколько острых, источающих тьму пик. Не найдя жертву, через мгновение они растаяли. Эсаджи стрелял в мага, но стрелы просто огибали цель. Сайджо и Чироки начали обходить мага с боков, выжидая, когда тот откроется. Противник взмахнул рукой, и бойцы захрипели, схватившись за горло. И Чиро призвал малых воздушных элементалей. Засосав в себя пыль, они стали кружиться вокруг темного, закрывая ему обзор. Крепящие легионеры жадно вздохнули и поднялись на ноги. Пока маг возился с элементалями и Ичиро собирался сжахнуть чем-нибудь убойным, как вдруг почувствовал приближение жреца. «Бежим! Быстро!» — скомандовал Ичиро, и они рванули прочь от башни. Пробежав несколько поворотов, друзья заскочили в дом и затихли. Кайдзен уверенной поступью шел по городу. Страху нет места в сердце, заполненном пламенной верой. Если смерть суждена ему, что ж, он займет достойное место в войске Ракута. Почувствовав возмущение в потоках маны, он повернул к северу. Кажется, там идет сражение с участием магов. Каэдзен не ошибся. Неподалеку от башни стоял оборванный злой маг, развеивающий остатки элементалей. слабак оценил его ауру жрец наверняка подмастерье оставшийся подбирать за своим учителем прочим неважно темный развеев стихиалей сразу накинул на себя иллюзию невидимости и побежал прочь с площади со жрецом подобной силы он сражаться не будет Кайдзен вскинул руку и пустил волну света под ее напором иллюзия спала а обожженный беглец громко взвыл. Жрец пустил рой светящихся шариков, но маг успел нырнуть за угол. Край здания рухнул, не выдержав удара магии Кэдзен недовольно цикнул языком. порядок Нужно прикончить это отродье». Он уже двинулся следом, как почувствовал остаточные эманации другого мага. Он остановился, прикрыл глаза, разбирая привкусы и нотки применяющихся заклинаний и следы аур. Для светлой щейки как его называют враги, это было несложно. Через мгновение жарец открыл глаза и улыбнулся. Полукровка был здесь. Продолжив движение, он скрылся за углом. На губах играла торжествующая улыбка. «Кажется, пронесло!» Нервно рассмеялся Эсаджи. «Два раза! Что будем делать дальше, братец-командир?» Чироки присел на корточки и оперся о стену. «Обыщем этот дом!» и Ичиро обвел рукой потолок. «И встретимся с Шантаем и Шугутом!» «Я кое-что подобрал после стычки!» Сейджо швырнул сумку на пол. «Ичиро, не посмотришь?» «И когда только успел», — пробормотал маг. Не дожидаясь ответа, провел ладонью над сумкой и, заглянув внутрь, вывалил содержимое на пол. В сумке оказались зелья, пара горстей драгоценных камешков и черная книга без надписей. «Неплохой улов», — довольно присвистнул Чироки, взяв один камень и посмотрев сквозь него. «Кажется, мы богаты». «Да, — протянула Исаджи. — У Чиря в живут!» Не обращая внимания на восторги товарищей, Ичиро осторожно открыл книгу. Конечно, он немного рисковал. На нее вполне могли быть наложены защитные чары. Но что за жизнь без риска? Да и сомневался он в этом. От по-настоящему могущественных гримуаров они так, что кожу жжет. На страницах в основном были изображены схемы ритуалов и кое-какие заклинания. Не густо. Впрочем, парочка рисунков была весьма любопытна. «Сыпайте все в мешок», — оторвал друзей от разглядывания камешков Ичиро. «Обыщем дом и двигаемся дальше». Улов оказался небольшим. Несколько перстней, цепочки... Парочка канделябров, тут же откинутых в сторону, в виду их громоздкости, немного золота и серебра. Закончив обыск, они двинулись к месту встречи. По улицам уже шныряли легионеры, набивая добычей мешки. В некоторых местах город пылал. Опившись дармового вина, безмозглые ублюдки не придумали ничего лучше, чем поджечь негад. Хорошо, что большая часть домов каменная. В особняк, который обыскивали их друзья, и Ичиро вбежал первым. Подозрительная тишина насторожила его. всюду валялись перевернутые вещи. Ичиро поморщился, увидев разорванные книги. «Вандалы!» «Шантай! Шугат!» — позвал он друзей, обнажив клинки. Никто не откликнулся на зов. «Разделимся и обыщем дом», — повернулся Макс с соратником. Стараясь не шуметь, бойцы разошлись по дому. Легионеры явно были здесь. Но куда они делись? Ослушались приказа и ушли? Ичиро поднялся по поскрипывающей лестнице на второй этаж и осмотрел комнаты. Никого. «Сюда! Скорее!» Чироки звал друзей на помощь. Ичиро, перепрыгивая через ступеньки, побежал вниз. Из комнат выскочили Эсаджи и Сейджо и бросились за ним. Путаясь в переплетениях коридоров, они остановились. «Ну где вы там?» — выругался Чироки. «Туда!» — побежал Ичиро к распахнутой двери. Она вела в подвал. В конце лестницы они увидели Шантая. Он привалился на нижние ступеньки и еле дышал. На левом боку доспехи оказались сорваны, сквозь перемолотое мясо виднелись изломанные ребра. Неподалеку лежал мертвый Шугат. Ноги у него были оторваны, они с живота из Кромсона. Остатки доспехов и плоти были нашинкованы на мелкие ленточки. Кровавая полоса уходила в дальний угол подвала. «Командир — Командир! — прохрипел он. Из уголка рта выбежала струйка крови. «Не разговаривай, дружище!» Ичиро присел рядом и попытался отвлечь товарища. «Мы вытащим тебя!» «Заткнись!» Шантай с трудом произносил слова. «Я умираю!» «Бегите из города!» «Это ловушка!» Закашлялся он. бы Сожгите! Бегите!» Закашлившись в последний раз, Шантай умер. чира бережно закрыл ему глаза. Остальные бойцы встали вокруг и склонили головы, отдавая последнюю дань уважения опавшим бойцам. «Спи спокойно, друг!» — не сдержал слезу Чироки. «Нужно вытащить их отсюда!» глухо произнес Исаджи. «Найдите просто простыни, чтобы унести тела», сглотнул тяжелый комок Ичира. «Мы похороним друзей, как подобает». Заунывный вой и протяжный скрежет отвлекли от горестных мыслей. Пыльная драпировка, скрывающаяся в темноте, колыхнулась, и скрежещущий звук повторился. Схватившись за оружие, друзья подошли поближе и сорвали ткани В стене зиял проход, ведущий во тьму. Оттуда слышалось шарканье множества ног, сиплое дыхание и металлический звон. Бойцы тревожно переглянулись. Что бы там ни скрывалось, вряд ли оно настроено дружелюбно. «Дайте огня!» — прищурился Ичиро, вглядываясь во мрак. Приблизив руку к проходу, он одернул ее. В ладонь словно впилось множество мелких иголочек. «Интересно. Какой-то магический барьер». Сейджо достал кресало и, намотав на палку ветошь, облил ее маслом из сломанного светильника. Раздались щелкающие удары, и робкий огонек медленно охватил промасленную ткань, постепенно разгоревшуюся чадящим пламенем. Ичиро взял факел и швырнул его во тьму. От огня в стороны отпрыгнуло множество существ, из-за освещенного круга донеслось недовольное шипение и писки. От увиденного Ичира покрылся холодным потом. Неужели враги решили провести ритуал? Мучившее весь день чувство тревоги нашло подтверждение. «Уходим из города!» — приказал он, отступая к лестнице. «Но Шантай угад попробовал возразить Эсаджи. «Уходим!» — повторил Ичиро. «Они бы не хотели, чтобы мы погибли вместе с ними. Мне жаль, что приходится так поступать, но иначе мы трупы!» Группа побежала за Ичиро. Вслед неслось шипение и злобное фырканье.